Глава шестая. Исчезнувшее королевство. Мистер Паунд стоял у плиты и заваривал в чайнике свежий сладкий чай с пряностями, напивая себе под нос. Погруженный в свои мысли Питер сидел за столом позади него. Столько всего ему пришлось повидать за последние дни. Волшебные глаза заколдованных рыцарей. А теперь еще и это... Он пока не доверился профессору Кейку полностью, но одной доброты его уже было достаточно, чтобы расположить к себе мальчика. И все же Питер побаивался того, что могло таиться внутри маленькой бутылочки. «О, Господи, давай уже откроем эту штуковину!» Сэр Тоуд, сидевший рядом, не выдержал и схватил бутылку зубами. Немного повозившись, он вынул пробку и вытряхнул послание на стол. «Выглядит словно какая-то загадка», — сказал он, расправляя бумагу копытцами. «Не могли бы вы прочесть записку вслух?» — спросил Питер. «Королей не счесть, брежет свет едва, разлетелись вороны, пропало море, темнота вступает в свои права, нас спасет незнакомец и речь о... Черт!» Сэр Тоут оборвал чтение. «Концовка размазана. Не могу разобрать». Мистер Паунд вновь наполнил их кружки. «Обычно послания, которые мы получаем, не так хорошо зарифмованы. Это, похоже, написал поэт или трубадур. Как только профессор нашел письмо, мы сразу подумали о тебе, Питер». «Что бы это ни было, звучит ужасно заманчиво», — сказал рыцарь. «И ужасно запутанно», — добавил мальчик. «И то, и другое чистая правда». профессор кейк спустился по скрипучим ступеням из своей мастерской он поставил кресло рядом с питером и присоединился к компании за столом вторая строчка в этой записке навела меня на мысль что бутылка приплыла из исчезнувшего королевства откуда удивился питер профессор кейк откинулся на спинку кресла и закурил трубку ного лет назад существовала земля, окруженная древними морями. Почва там была сухой и суровой, но эта страна была полна чудес. Говорят люди там жили в гармонии со зверями, которые могли думать и говорить наравне с человеческими существами. Вместе они построили поразительной красоты дворец, окруженные стенами рай бесподобной красоты. Строительство длилось много лет. И вот перед самым завершением работ все это место исчезло, пропало, без следа. Профессор откинулся назад и снова туго набил трубку. Питер и сэр Тулыч дали продолжение, но его не последовало. «Что, и все?» — спросил рыцарь несколько расстроенно. «Конец истории?» «Больше я ничего не знаю», — ответил профессор Кейк. разумеется исчезновение земель не такая уж и редкость например мой остров довольно неплохо спрятан но главный вопрос заключается в том почему королевство исчезло и что с тех пор с ним произошло питер был сбит с толку двое взрослых обсуждали невозможное так как будто это был совершенно обычный вопрос а вам не кажется что есть более простое объяснение сказал он вспомнив одно правило которое однажды услышал гласившее что самое простое объяснение чаще всего является верным может быть моряков просто развернуло течением или кто то неверно нанес королевство на карту не путай простое с простодушным и глупым ответил профессор мальчик твоего возраста уже должен знать что ничего невозможного не существует поднявшись с кресла он подошел к буфету достал оттуда длинный свиток и развернул его на столе перед питером. я попросил мистера паунда купить эту карту когда он был в твоем родном городе профессор поставил на каждый угол карты по кружке чтобы не заворачивались концы на ней обозначен каждый кусочек земли известный вашим картографам питер склонился над пергаментом и вдохнул его застарелый запах. я знаю эту карту сказал он и по лицу его пробежала тень улыбки в прошлом месяце я украл ее в городском музее и мистер шеймос заложил ее в ломбарде дядюшки по брикуна. Мальчик положил палец на карту, стараясь ощутить кожей едва различимый чернильный след, обозначающий контур на ее поверхности. Весь мир сжался до нескольких извилистых линий, и Питеру стало немного грустно. Он остановил палец на чернильном пятнышке ближе к середине страницы. — Вот мой порт, да? — тихо спросил он. — Да, — ответил профессор. «Только в уменьшенном размере, с картами всегда так». Он передвинул руки мальчика на самый край листа. «Что ты чувствуешь здесь?» Питер пробежался пальцами по гладкому пергаменту. «Ничего», — сказал он, — «пустое место». «Не пустое, не исследованное». «Там находятся чудеса, о которых не могли даже мечтать ваши купцы и мореходы. Невозможные миры, которые ждут, когда их откроют». От этих слов Питер ощутил прилив возбуждения, сродни тому, что накрывало его каждый раз, когда он находил замок. Карта говорила ему, что есть места, куда попасть нельзя, но мальчику не терпелось доказать, что это не так. «Так вы считаете, что это послание приплыло из тех мест, спросил он именно там находится исчезнувшее королевство удостовериться в этом можно только одним способом сказал профессор кейк питер вынул записку из бутылки и повертел ее в пальцах а что насчет остального текста загадки там короли тьма и вороны старик опустил трубку и выдохнул ровное колечко дыма Это всё предстоит узнать тебе единственное, что мне известно это то что автор сообщения нуждается в помощи и ждет спасения и я считаю, что его спасителем будешь ты настоящее приключение с миссией сказал сэр тоут и в его голосе послышалась ностальгическая тоска прямо как в старые добрые времена. возможно питер и хотел бы разделить энтузиазм рыцаря но не мог почему же им нужен именно я спросил он профессора разве это не ваша обязанность помогать людям и не мистера паунда мистера паунда удерживают другие дела а я не очень хорошо переношу путешествие боюсь этим придется заняться тебе питер ну я же просто ребенок настаивал он маленький и слепой профессор прервал его больше нет он потянулся и почесал сэра тоууда конскими ушами сэр тоут будет твоими глазами конечно при том условии что он захочет к тебе присоединиться рыцарь чуть со стула не упал я попросил он не осмеливаясь поверить своим ушам ну что же если тебе и правда необходим попотчик думаю меня можно уговорить тогда договорились сказал профессор питер вскочил из за стола ничего мы не договорились заявил он с неожиданным жаром он чувствовал как в нем поднимается что то вроде гнева гнева рожденного стыдом старик сохранял спокойствие и ждал пока мальчишка закончит вы сами сказали профессор что человек отправивший это послание в море нуждается в герое в каком то благородном и хорошем мальчик тяжело опустился обратно в кресло а я простой преступник и что если так категоричным тоном ответил профессор многие или послушные мальчики добились бы таких успехов забрались бы в карету вступили бы в бой с бандой задир да ты нарушил несколько законов но одному правилу остался верен питер слушал и внутренне понимал что именно имел в виду профессор он говорил о добром душевном порыве благодаря которому он помог зебре профессор продолжил по опыту могу сказать что герои ничем не лучше тебя или меня да время от времени попадаются люди благородные Но нередко они просто хитрые, предприимчивые и нагловатые И кто же лучше подходит под такое описание чем великий Питер Ним был Так вот мы то с вами знаем, что Питер Ним был был величайшим из воров, но это вовсе не означает что сам Питер это осознавал. воспитываясь в доме такого негодяя как мистер шейймос мальчик в жизни не слышал ни одной похвалы если конечно не считать похвалой слова вроде ноль без палочки или самый крупный в мире червь для питера услышать что он не ничтожество было настоящим потрясением к тому же у тебя теперь есть они профессор подтолкнул к мальчику шкатулку с волшебными глазами отныне они принадлежат тебе Питер попытался представить, как эти глаза могут помочь ему в предстоящем путешествии. Золотые он уже вставлял, после чего очутился в последнем месте, которое они видели. Но что же насчет двух других пар, черных и зеленых? Почувствовав, о чем думает мальчик, профессор снова заговорил. «Сказать, что делают глаза, сродни тому, чтобы сказать тебе, что делать». Поверь мне, Питер, старик положил руку мальчику на плечо, когда придет время, они сами сделают все, что нужно. Питер провел пальцем вдоль уголка шкатулки, испытывая смесь желания и страха. Подумай только, когда-то он надеялся, что в ней лежат всего лишь деньги, а вместо них он нашел сокровище, которого даже представить себе не мог, клад, суливший в великое приключение и еще более великую опасность. и все же питер не был уверен что найденные глаза были достойной платой за то о чем просил его профессор кейк полагаю мне придется отдать их вам если я откажусь спросил он вовсе нет теперь эти глаза твои уверен что твой мистер шеймос сумеет на них хорошенько нажиться питер тяжело вздохнул он уже почти забыл о мистере шейосе послушай мальчик м До сих пор твоя жизнь вовсе не была медом. Тяжелая, полная боли, пустая жизнь. Старик взял руку Питера скрюченными пальцами. Но все эти трудности закалили тебя и подготовили к поступку бескорыстному и великому. Некоторые люди всю жизнь ищут подобного призвания, и только к редким счастливчикам оно приплывает в бутылке. Питер изо всех сил сдерживал презрительную усмешку. «Я бы при всем желании не мог назвать себя счастливчиком», сказал он. «Возможно, теперь ты поменяешь свое мнение. Кто-то в том королевстве находится в опасности. Ему нужен герой. Ему нужны Питер Нимбл и его волшебные глаза». Сэр Тоуд подошел ближе и положил копыта мальчику на плечи. «Подумай хорошенько, Питер». настоящее приключение питер старался но в его мозгу звучал один только голос мистера шеймаса который называл его никчемным грязным червяком каждая приходившая на ум оскорбление больно била по самомнению питера и не давала мальчику поверить в себя простите сказал он подумав я не уверен что являюсь тем кого вы ищете профессор кейк встал с кресла важные решения редко приходят легко в этом твоя судьба и выбор это дело твое и больше ничье он вынул из шкатулки золотые глаза и положил их в ладонь питеру я так устроил что эти глаза возвратят тебя домой в жизнь которая хорошо тебе знакома Там ты сможешь без труда продолжить питаться обрезками и красть побрякшке у трудового люда. Если же ты решишь помогать другим, я обещаю тебе не больше и не меньше, чем риск самопожертвования и, возможно, смерть. Вё это за то, чтобы помочь незнакомцу в нужде. Он шаркающий походкой пересек на стил и остановился у открытой двери. «Как бы я хотел, чтобы варианты были более обнадеживающими!» И профессор ушел вверх по лестнице. Сэр Тоуд какое-то время постоял у мальчика за спиной. «Питер, если бы мы с тобой отправились... Простите, что порчу вам такое приключение!» — огрызнулся Питер. «Питер!» да что ты я только рыцарь откашлялся мне просто так хотелось бы иметь друга сказав это рыцарь подсокол прочь из комнаты и оставил питера наедине с его мыслями профессор кейк оказался совершенно прав в отношении дневного времени на острове утренние часы были не похожи на расистые рассветы в родном порту питера здесь горячее солнце разрасталось сразу над всем горизонтом как гигантский огненный компас а вот и ты черт тебя дери сказал сэр тоут питеру который приковылял в кухню на завтрак мальчик отреагировал на этот укол глубоким зевком он не спал всю ночь обдумывая предложение профессора и выбор перед которым оказался выбирать приходилось между привычной каторгой и ужасающей неопределенностью питера заставили остаться неразумные аргументы старика а то что профессор кейк дал ему право выбора подарок который ему никто прежде не преподносил ты принял правильное решение мальчик мой сказал профессор и подвел питера к креслу за столом на котором был накрыт завтрак еще мудрее то что ты предпочел задержаться ради парочки прощальных угощений от мистера паунда питер уселся перед горой пирожных с ромовой начинкой и скворчащих колбасок ешь как следует сказал мистер паунд и принес мальчику тарелку с теплым завтраком только из печи возможно ты теперь еще не скоро сможешь поесть теплой пищи перед тем как попасть сюда сказал питер поглотив сердечко на пару я ни разу не ел теплой пищи тогда да и дай скорее мы положим тебе добавки питеру не нужно было второе приглашение он уже прикончил половину колбаса и буханку хлеба мистер паунд присвистнул а у тебя завидный аппетит парень я упакую тебе побольше еды пока ты не уплыл на барде на барже спросил мальчик с полным ртом нет же название твоего корабля бард капитан питер после завтрака мужчины проводили питера и сэра тооду к небольшому причалу где и ждал бард питер забрался на корабль и начал все изучать много времени это исследование не заняло ведь судно было не больше кровати на тонкой мачте болтался единственный парус корма была заполнена запасами пищи и другими необходимыми принадлежностями не хватало только карты и компаса если королевство исчезла спросил питер то как же мы узнаем где его искать и правда как улыбнулся профессор он взял зеленую бутылку из сумки питера и протянул ему послание хранившееся в ней затем он опустился на колени и веревкой привязал пустую бутылку к носу корабля как только бутылка оказалась на месте питер услышал негромкий свист это ветер поддувал в открытое горлышко эта песня подскажет ветру откуда приплыла бутылка сказал профессор и поднялся на ноги при помощи трости должно помочь судно только наше судно питер разве не потрясающе сэр тоут пули взлетел на мачту и занял свое место на наблюдательном пункте да здравствует приключения вопил он впере взгляд вдаль питер слушал шум бесконечной череды волн разбивающихся о берег барт поднимался и опускался вместе с ними ударяясь о причал а он вообще годен к выходу в море спросил он еще как ответил профессор кейк мистер паунд построил барда своими руками. Ми паунд до сих пор возившийся с пасом с гордостью погладил мачту. я в него вложил много любви если доверишься ему он понесет тебя прямо по движению ветра. Питро это не сильно успокоило ведь ветер мог привести их прямо к краю света и выбросить за его пределы. и все же решение было принято и ничто не способно было его изменить профессор повернулся лицом к морю и сделал глубокий вдох как обычно делают все взрослые собираясь дать важное напутствие мальчик мой перед тем как ты покинешь причал я должен тебе кое что сказать во первых сэр тоут твой напарник в этом путешествии И что бы ни произошло, вам обязательно нужно держаться друг друга. Может так случиться, что он станет единственным другом, который встретится тебе на пути. И поверь мне, друг тебе точно понадобится. Во-вторых, волшебные глаза – это очень ценный дар. На их создание у меня ушло огромное количество времени и любви. сделай так чтобы об их силе никто не узнал и что бы с тобой ни происходило голос профессора вдруг стал очень серьезным, не прибегай к оставшимся парам пока не наступит подходящий момент ты сам поймешь когда он придет и последний питер нимбол я вызвал тебя сюда не из за того кем ты можешь стать. а благодаря тому, кем ты уже являешься. Если однажды тебя постигнут серьезные неприятности, в первую очередь помни о своей истинной природе». Питер не знал, что на это ответить, поэтому он кивнул головой в надежде, что старик прав. «Если вы не против, — крикнул сэр Тоут со своего насеста, — я хотел бы уже хоть каких-то приключений, пока не настала ночь». мистер паунд упаковал последние припасы и теперь отвязывал барда от причала резкий порыв ветра наполнил парус и мистера паунда чуть не утащила в воду питер ты бы лучше прыгнул на борт крикнул он ветер становится непредсказуемым не отдавая себе отчета в том что он делает питер бросился к профессору и крепко обнял его спасибо вам за все Скулы старика напряглись, ну ладно, не тени резину. Он помог Питеру взойти на борт и подтолкнул шкатулку с волшебными глазами под кипа высушенных коровьих шкур для сохранности. Помни о том, что я тебе сказал Питер, и будем надеяться, что однажды мы встретимся вновь. Все выкрикивали прощальные слова. мальчик махал рукой над головой. В ней было зажато послание, которое он не мог прочесть, описываюющее место координат, которых он не знал. Лгкий ветерок скользил по воде, отталкивая судно все дальше от берега, в сторону горизонта.